это горная трясогуска. Дважды ударили взрывы. Они слились, как две ползущие по стене капли, но каждый из них возник отдельно. Бункер качнуло, как качнуло бы комель могучего дерева. Лента с поющими птицами продолжала крутиться, но Дзин протянул к Инагу руки, покрытые еще пятнами от отсыпи. Испуганные широко раскрытые глаза Инагу смотрели растерянно, беспомощно. — Ну, Дзин, объясняй дальше. — Объясняй название птиц, — сказала Инагу. — Это мухоловка. — Это жаворонок. — Снова заговорил Дзин, дрожа всем телом. Исана, красномордый доктор... Взбежали по металлической лестнице и прикрыли крышкой люка звучащие позади голоса птиц. Слышно было, как в заднюю стену здания ударяют камни и комья земли. Прижимая к боку автомат дулом вниз, по винтовой лестнице сбежал Тамакити. Он выскочил в прихожую и, едва переведя дух, навалился плечом на входную дверь. — Вы спрячьтесь наверху! «А красноморда и доктор помогут мне!» — хрипло приказал Тамакити. «Я сейчас возьму пленного!» Он поудобнее перехватил автомат, чтобы можно было стрелять не целясь, а левой рукой открыл замок, спрячась наверху. «Вы ведь заложник!» Над головой Исана слышался чей-то приглушенный голос. Это был хриплый голос Такаки, но разобрать, что он говорит, было невозможно. Прильнув габайницы, он что-то кричал. Стоявший рядом с ним радист проверял, хорошо ли вставлена в винтовку обойма. Исана выглянул наружу из соседней бойницы. Перед ним открылась комическая и в то же время впечатляющая картина. Справа от убежища, похожая на убитого носорога, лежала на боку полицейская машина. Перед ней в полном вооружении растерянно стоял полицейский моторизованного отряда — Бежать назад, где стояли полицейские машины и ряды щитов, слишком далеко и страшно. Из бойницы доносились устрашающие крики Такаки. «Здорово получилось!» — крикнул радист, передавая Такаки винтовку. Такаки выстрелил. Точно в ответ на этот выстрел град пуль застучал по стенам убежища. Что касается полицейского, то он, видимо, был водителем взорванной машины, сначала оглушенный. Теперь он решительно повернулся кругом и, прижав локти к бокам, топая огромными черными ботинками, бежал ко входу в убежище, чтобы сдаться в плен. — Порядок! — возбужденно закричал такаки Он был похож на гончую, настигшую зверя его худое лицо покраснело от радости и азарта. Глаза сияли. Слышно было, как открылось, чтобы впустить пленного дверь, и тут же захлопнулось. Исана прислушался к возне в прихожей. Не похоже было, что пленный оказывает сопротивление. — Возможно, это красноречивый пленный, сопротивляющийся словесно. Наконец донесся его протестующий крик. — Дураки! Первую букву он произнес с такой силой, что она, оказалась оторвалась от остальных, а последнюю тянул, сколько можно тянуть гласную в японском языке. Он закричал «Дураки!», но чувствовал, что вложил в это слово невероятную враждебность. К тому же и кричал каким-то презрительным тоном, поскольку он продолжал выкрикивать свое «Дураки!». Было ясно, что в прихожей с ним что-то делают а он под дулами винтовок вынужден подчиняться. Можно было предположить, что ему наносят не физическую, а моральную травму. Пленный по-прежнему не оказывал никакого сопротивления и лишь протестовал словесно. — Дураки! Разве можно так совершить революцию? Дураки! — Мы не совершаем никакой революции. Нам нужно выйти в море. Мягко отвечал ему такаки «Дураки! Говорите, что совершаете революцию, а сами товарищей своих убиваете! Дураки!» Вот привязался. «Не собираемся мы никакой революции совершать!» «Дураки! Вы такое натворили! А революцию совершать не собираетесь! Тогда для чего же, дураки?» такаки снова отвечал терпеливо и мягко. «Все это верно!» «Но нам нужно выйти в море, убийцы!» «Дураки! Что вы делаете? Самим же хуже будет! Где ваша совесть, которую должны иметь люди, совершающие революцию? Дураки!» «Опять за старое? Не совершаем мы никакой революции!» «Молчание!» Потом дверь открылась, через мгновение снова щелкнул замок — И так как и с друзьями, весело смеясь, взлетели по лестнице и вбежали в рубку. Исана смотрел вслед неожиданно отпущенному пленному, который убегал, как и раньше, прижав локти к бокам. На нем был, разумеется, темный синий шлем, висящая мешком походная форма. Даже своих огромных ботинок он не забыл. И только брюки у него были спущены. На его белом, сверкавшем на солнце заду, был нарисован большой красный круг. С государственным флагом на ягодицах, колышущимся при каждом его шаге, полицейский бежал прямо по траве, лишь один раз оторвав руки от боков, чтобы поправить сползший на глаза шлем, потом снова прижал их к бокам и продолжал бежать. Вся команда Союза свободных мореплавателей, облепив бойницы, громко хохотала. Лишь один Тамакити, выставив из бойницы автомат, целился. — Пусть только попытается натянуть штаны и прикрыть зад. — Я тут же прострелю ему восходящее солнце! — сказал он с бешеной злобой. Человек с флагом на ягодицах бежал. По сочной летней траве в лучах щедрого утреннего солнца было 9 часов. Глава 20. Из чрева кита второе. Young man be not forgetful of prior. Говорит радиостанция Союза свободных мореплавателей. Передача ведется на частоте 145 МГц. Радиолюбители, кратковолновики, принимающие нашу передачу, просим вас записать ее на магнитофон и предложить средствам массовой информации. «Young men be not forgetful of pride», говорит радиостанция «Союза свободных мореплавателей». Предлагаем полицейским властям условия обмена заложников. Полиция известна, что в наших руках находятся двое заложников, один из них ребенок. Нам известно, что частное лицо, с которым мы желали бы непосредственно заключить сделку, намерено принять наши условия обмена заложников. Несмотря на это, полиция сознательно затягивает заключение этой сделки. Если жизнь заложников окажется в опасности, вся ответственность падет на полицейские власти. В случае необходимости мы готовы перечислить детально выдвигаемые нами условия, а также назвать имя частного лица, с которым мы желали бы заключить сделку. Но указанной волне наша радиостанция ведет только передачи. «Приема на этой волне она не ведет». «Young man be not forgetful of prior», говорит радиостанция Союза свободных мореплавателей. Радист сосредоточенно передавал написанный Исана текст. На тот случай, если передатчик выйдет из строя, Такаки укрепил на одной из бойниц с выбитым стеклом мегафон это был один из тех мегафонов которые члены команды союза свободных мореплавателей стащили с машины на уличной демонстрации против сил самообороны на случай если поли...